Глава 15 Очевидно, Терочини обладал своеобразным чувством юмора, поскольку и на этот раз отправил Дронга дежурить у дворца Питти на противоположном берегу реки. Обойдя дворец, можно было увидеть самую высокую башню Флоренции, башню Синьории, но отсюда было слишком далеко до центральной площади, где мог появиться преступник. С другой стороны, именно Дронга предложил особенно внимательно проверять сады баболи, находящиеся за дворцом. Вероятно, поэтому комиссар Тырочини и решил, что неугомонному гостю будет полезно отправиться на другой берег, а заодно и Дапса оставил в центральном участке, поручив ему систематизировать поступающие данные. Комиссару Брюлею он доверял, считая его своим коллегой а остальных гостей лишь терпел и делал все, чтобы они поменьше вмешивались в ход расследования. В Италии, где сосредоточено больше половины всего мирового культурного наследия, в любое время года полно туристов. Не стало в этом отношении исключением и холодная весна 2004 года, когда по всей стране была объявлена охота на стаффордского мясника. Во Флоренции большинство туристов в вечернее время находились в центральной части города, заполняя закрытые рестораны и кафе, гуляя по улицам вокруг площади республики. Отсюда до галереи Уфицы, где находится башня Синьории, можно дойти за несколько минут. Именно поэтому этот район считался наиболее опасным, и тут чуть ли не на каждом шагу дежурили переодетые сотрудники полиции. Нужно отметить, что, несмотря на почти зимнюю погоду и вечернее время, многие магазины работали допоздна. Дронго вместе с двумя сотрудниками полиции бесцельно мерз, обходя со всех сторон палацо Питти. Было всего 8 градусов тепла, но ему и его спутникам-итальянцам такая температура казалась слишком низкой. Хорошо хоть не было снега, как в Болонье, где его столько намело. Дронго это видел по телевизору что встали все автомобили. Его не спасал даже новый плащ, купленный в Риме. В такую погоду нужно ходить либо в пальто, либо в дубленке. Итальянцы в их легких куртках мерзли еще больше. Но оба офицеры полиции героически сопровождали эксперта в его экскурсиях вокруг дворца. В десятом часу вечера один из них предложил выпить горячего кофе. Дронга не очень любил кофе, но согласился, чтобы не отказывать молодым коллегам. В небольшом кафе они сели за столик. Пока ждали кофе, дронга смотрел на улицу и обратил внимание, как мерзнет пожилой афроамериканец, неизвестно каким образом попавший во Флоренцию. Это заставило его вспомнить, что еще 10-15 лет назад в Италии крайне редко можно было встретить темнокожего человека, только если это был иностранец. Но все стремительно меняется. Теперь уже почти во всех крупных городах Италии есть арабские, пакистанские, китайские, индийские, африканские мини-колонии. Такие же изменения Дронго видел и в других странах. Особенно они заметны в Англии, Франции, Германии. На улицах немецких городов ныне даже преобладают русский и турецкий языки, поскольку иммигрантов из России и Турции сюда перебралось несколько миллионов. Дронго понимал, что происходит глобальное перемещение народов, и дряхлеющая Европа просто вынуждена принимать такое количество эмигрантов, чтобы выжить. И абсолютное большинство переселившихся сюда из других стран людей будут трудиться на благо новой родины. Но Европа при этом становится другой, совсем другой, не похожей на старую, уютную и такую понятную. И к ней нужно приспосабливаться. Однако эта миграция вызывает ненависть ретроградов, которые не желают видеть реалии нового времени. Они голосуют за националистов, призывают к жесткой иммиграционной политике, не понимая, что невозможно остановить движение времени. Дронго представил, какие выступления прозвучат в Европарламенте, когда станет широко известно о «Стафорском мяснике». Это сразу даст повод правым партиям обвинить левых в популизме при принятии шенгенского законодательства и объединении континента. — Сегодня очень холодно, — осторожно заметил один из офицеров полиции. — Да, — согласился Дронга, холодно. И снова посмотрел на афроамериканца, стоящего перед кафе в легкой синей куртке и поношенных джинсах. Говорят, в такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выпустит. Кажется, так звучит эта пословица. В такую погоду... в такую погоду... Этот маньяк должен получать удовольствие от самого процесса. А значит, не станет мерзнуть в такую погоду. Ему понадобится помещение. Помещение, чтобы сделать свое дело. В такую погоду дайте рацию прокричал он офицеру и схватив ее громко произнес комиссар террачини говорит дронга полагаю что сегодня он не выйдет на улицу ему понадобится помещение вы слышите меня нужно обратить внимание на все помещения в которых прекратите прохрипел разгневанный террачини сначала вы сами называете флоренцию а потом отказываетесь от своих слов нас слышат 400 офицеров полиции которые дежурят по всему городу Не нужно ничего говорить. И он отключился. Пойдемте. Мрачно предложил Дронга, возвращая рацию. Пора на дежурство. Офицеры торопливо поднялись. На улице стало еще холоднее. Дронга поежился, поднял воротник плаща. Наверное, он первый и последний человек в мире, вышедший на дежурство в плаще от Бриони. Все-таки пижон. Кажется, Бриони любил Уорд Хеккет. Дронга встречался с ним в 97 -м. Как давно это было! Словно за эти годы прошло несколько эпох. Хеккет тогда выстроил безупречную комбинацию, чтобы скомпрометировать одного из ведущих бизнесменов России. Все, казалось, рассчитали до мелочей и все-таки допустили одну оплошность. Не учли движение солнца, и смонтировали свой провокационный ролик, игнорируя этот важный факт. Хекет тогда проиграл и уехал из Москвы. Теперь все это кажется детскими шалостями по сравнению с тем, чем Дронга с коллегами приходится заниматься сейчас. И даже убийство девушки в московском отеле было всего лишь единичным актом драмы, а не такой многоходовой трагедией, которая разыгрывается здесь. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь напишет об этих их приключениях, сделав его главным героем, выследившим преступника. В романе в последний момент они, конечно, спасут женщину и накажут злого маньяка. И никто при этом не вспомнит, как он мерз на другом конце города, пока основные события разворачивались совсем в ином месте. До чего же... Складно и красиво все происходит в фильмах и книгах о таких злодеях. И как страшно и больно, когда это случается на самом деле. Наверное, ни один писатель, описывающий ужасы подобных преступлений, не видел настоящих жертв, не чувствовал особого запаха разлагающегося тела, не дотрагивался до убитых. Может, так и должно быть. И обывателю ни к чему знать все эти жуткие подробности. Но, с другой стороны, знать значит понимать ситуацию. Почему молодые женщины так легко знакомятся с маньяками? Неужели они не понимают, как могут быть опасны случайные знакомства? Почему дети так легко идут на контакт с чужими взрослыми? Неужели дома их не учат, что так нельзя делать? Сколько подобных преступлений можно было бы избежать, если бы люди были немного более внимательны, более ответственно относились к собственной жизни? «Внимание!» — услышал дронга по рации. «Мы слышим женские крики! На Виадель Дель Проконсола! Все мобильные группы быстро в ту сторону! Мы слышим женские крики!» «Там что-то случилось!» — сказал один из офицеров, в руках которого была рация. — Может, они его, наконец, схватят? — предположил второй. Все придвинулись поближе к рации, но слышны были только приказы, которые отдавались мобильным группам, стягивающимся вокруг той улицы. Дронга нахмурился. — Неужели мясник нарушил собственные правила? Ведь никто никогда не слышал криков женщин. — Почему всех оттягивают на одну сторону? — Где находится эта виадель проконсола? — спросил он. «Если смотреть с нашей стороны реки, то справа от площади Синьории», — пояснил офицер с рацией. «Примерно метрах в ста за площадью Флоренции». «Там строится новое здание», — добавил второй. «Уже третий год». «Стройка?» — возбужденно переспросил дронга «Заброшенная стройка?» «Почему заброшенная?» — удивился офицер. «Я же говорю, что там строят новое здание. В центре города запрещено строительство новых зданий» но там разрешили. Уж очень ветхим было старое строение. — И по ночам строят? — Нет. Дронга почти выхватил рацию из рук офицера. — Будьте осторожны! — крикнул он. Офицер изумленно смотрел на него, ничего не понимая. Рация доносила только треск и шум, но никаких приказов больше не было слышно. Все ждали сообщения. — Здесь никого нет! — раздался, наконец, чей-то голос. — Мы все осмотрели. — Но там слышались женские крики, — возразил Террачини. — Я хочу, чтобы вы все внимательно проверили. Понятно? Очень внимательно. Минуту назад в полицию позвонил хозяин пиццерии, которая находится напротив стройки. Он тоже слышал крики женщины о помощи. — Оставайтесь на месте. Мы вышлем к вам еще несколько человек. Нужно осмотреть всю стройку более внимательно. Найдите инженера, который занимается этим проектом, и строителей. Он напрасно нервничает, — подумал Дронга. Нужно было заранее проверить все дома вокруг площади, особенно строительную площадку. Ведь ночью там никого нет, кроме сонного сторожа. Идеальное место для убийства. — Ничего нет, сеньор комиссар! — снова раздался голос. — Или... Черт возьми! Что это такое? Здесь снова послышался громкий треск и шум. «Говорите!» — крикнул комиссар. «Говорите, что у вас случилось!» В ответ только треск. Никто не понимал, что происходит. «Дина!» — приказал кто-то из старших офицеров. «Отвечайте, что у вас там происходит!» «Вертолет!» — крикнул Террачини. «Вызовите вертолет! Всем нашим сотрудникам! Отцепить район вокруг площади Флоренции!» Чуть выше площади сеньории! Будьте осторожны! Преступник может быть вооружен!» Дронго сжал зубы. «Неужели все так просто? Почему они не отвечают?» И в этот момент раздался крик Дино. «Здесь установлен магнитофон, сеньор комиссар! Он оставил здесь магнитофон! Мы сейчас проверяем, что здесь записано! Вы нас слышите?» «Почему не отвечали?» У меня упала рация. Простите, сеньор комиссар, здесь темно, а у нас только один фонарь. Другие группы остались внизу. Мы нашли тут магнитофон. Вы меня слышите? Кажется, на нем записаны женские крики. Уходите оттуда! Выхватив рацию у офицера полиции, прокричал в нее дронга Быстро уходите оттуда! Это ловушка! Он мог установить взрывчатку или... И он вдруг понял и замер от ужаса. В этот момент колокол на башне начал отсчитывать одиннадцать ударов. "Подождите!" закричал Дронга. "Отзывайте группы назад. Он пытается нас обмануть. Отзывайте группы назад!" "Прекратите истерику!" разозлился Тырачини. "Передайте рацию нашему офицеру." "Болван!" выругался про себя Дронга. Он понимал, что нельзя ругать комиссара полиции при подчиненных, тем более в Италии. «Возьмите!» — отдал он рацию офицеру полиции. «И не уходите отсюда никуда!» Оставив офицеров, он бросился вниз к улице, ведущей к мосту. До него было недалеко, бежать минуты две. Уже на мосту дронга заметил удивленные лица сотрудников полиции. Кто-то его узнал, кто-то даже окликнул. Двое бросились за ним. Дронго перебежал мост, направляясь к галерее Уфицы. Великий мост, вошедший в мировую историю культуры. Понте-Векьо, над которым была сооружена галерея, позволявшая герцогам Медичи переходить из здания Синьории и галереи Уфиции в здание собственного дворца Питти, не общаясь с людьми. Очевидно, в средние века проблема общения власти с народом стояла остро. Между ювелирными лавками мелькнул бюст бенвину Челлини». Дронго начал запыхаться от быстрого бега. Нужно было взять с собой рацию, запоздало, подумал он. Сбежав с моста, он свернул направо, на набережную, в сторону площади и вскоре влетел в пролет под музеем, расположенным буквой «П». За спиной дронга слышал топот двух офицеров полиции. Он бежал по площади, а с обеих сторон возвышалось здание Уфиции, одной из лучших картинных галерей мира. Все казалось каким-то нереальным, словно происходило во сне. Как будто разыгрывалась античная трагедия, в которой он был героем. По обеим сторонам площади под музейным зданием выселись статуи великих итальянцев, Макиавелли, Данте, Петрарка, Боккаччо, Донателло, Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи. Молча, но словно с укором, они взирали на бегущих мимо людей, которые нарушили их покой. Дронго спешил к центральной площади, понимая, что основные события произойдут именно там. Пожалуй, так быстро он еще никогда в жизни не бегал. Чувствуя, что совсем задыхается, Дронго ворвался на площадь, остановился. Бежавшие следом офицеры, наконец, поравнялись с ним, тяжело дыша. Посмотрев на них, Дронга с удовлетворением отметил про себя, что двое молодых, хорошо подготовленных полицейских, не сумели его догнать. Эта мысль приятно пощекотала самолюбие. — Что случилось, сеньор? — спросил один из них. Вместо ответа он показал в переулок, где толпились люди. Затем, тяжело дыша, все трое направились туда же. С каждым шагом дронга замедлял движение, уже зная, что сейчас там увидит. В переулке уже собралось много полицейских в форме и в штатском, и с каждой минутой прибывали новые. Все подавленно молчали. дронга почувствовал сильную боль в правом боку. Сказался все-таки его олимпийский бег. Все расступились, пропуская его вперед. Переулок назывался то ли черни, то ли черти. Дронга глянул на надпись, понимая, что она ничего ему не скажет, и сделал еще несколько шагов. На дверях одного из домов висела женщина, очередная жертва убийцы. Дронга закрыл глаза чувствуя, что от ужаса и боли не сможет совладать с собой. Затем открыл глаза, шагнул ближе. Заставил себя взглянуть на обнаженное тело женщины. На этот раз мерзавец прибил ее к дверям, выходящим во внутренний дворик, вбил гвозди в ее руки и ноги, и все характерные разрезы, в том числе на горле, были на месте. — Что? Что там случилось? — прошел, расталкивая всех, тарачини. — Почему вы меня вызвали? Увидев жертву, он замер, словно не веря собственным глазам. Затем повернулся, посмотрел по сторонам. Вокруг собралось уже человек сорок работников полиции. Подошел Брюлей и, достав трубку, мрачно отвернулся. Дронга стоял перед убитой, словно перед иконой. Убийство на площади сеньории. Отсюда до площади всего несколько шагов. Как они могли не учесть, что он постарается их обмануть? Как они могли попасться на такой дурацкий трюк с магнитофоном? Вот. — Вызовите группу экспертов, — предложил Брюлей. Тырачи не молчал. Он стоял весь красный от возмущения, многодневного недосыпания и переполнявших его чувств, но молчал. Для итальянца молчать — это почти что героизм, но он именно так смотрел на убитую. Дронго еще раз окинул взглядом ее руки, ноги, лицо. Он стоял так близко, что даже различил едва заметные веснушки на ее носу. Откуда у темноволосой женщины могли быть веснушки? Потом почувствовал запах ее тела и запах ее страха. «Почему?» — хотел спросить он у Бога. «Почему именно она?» И вдруг увидел ее виски. Они были седыми. Вероятно, стали такими от ужаса, которые она испытала в последние минуты своей жизни. Дронга замер, раскрыв рот. Он точно знал. Это было самое страшное, что ему довелось когда-либо видеть в жизни седые виски молодой женщины. Как она сюда попала! Наконец сумел выдавить из себя терачини. Кто здесь дежурил? мы сеньор комиссар услышал дронга за своей спиной виноватый голос, но нас позвали в другую сторону не посмотрел на дронга тот стоял к нему спиной всем своим видом выражая немой укор комиссар не стал ничего больше переспрашивать и только громко выругался брюлей подошел ближе и встал рядом с дронга он нас обманул Сурово признал французский комиссар. Пока все спешили настройку в другую сторону, он появился здесь. Но он себя выдал. Каким образом? Не понял Дронга. Мы установили в нескольких местах видеокамеры, пояснил Брюлей. Если он прошел мимо хотя бы одной из них, мы его увидим. Она умерла часа два или три назад, — сказал Дронга, глядя на убитую. Он убил ее в другом месте, а сюда принес, чтобы продемонстрировать нам, как мы ему уступаем. Видите, здесь совсем нет крови. И люди могли бы услышать, если бы он убивал ее прямо здесь. Хотя в этом внутреннем дворике, кажется, никто не живет. Мы все равно его найдем, — убежденно произнес Брюлей. Он не мог не оставить никаких следов. Слишком много пафоса для такого негодяя. Он уже не сможет остановиться, и поэтому мы его вычислим. Не смотри. Я вижу, как все это на тебя действует. Не могу. Дронго отвернулся и увидел стоящую рядом Луизу, которая с нарастающей тревогой следила за ним. Он не хотел, чтобы она видела его в таком состоянии и поэтому снова отвернулся, но уже в противоположную сторону. Теперь слева от него находилась распятая жертва, справа — Луиза. Он опять закрыл глаза. И снова подумал, почему все так несправедливо. — Кто-нибудь может мне сказать, как попала сюда эта женщина? — крикнул, теряя всякое терпение, Террачини. И каким образом он протащил тело мимо всех вас? Я требую объяснений! Как ее могли здесь убить на глазах у всех? Почему никто и ничего не слышал?» Полицейские молчали. Кто-то отошел в сторону, предпочитая не смотреть на убитую, кто-то принес простыню и накрыл тело до приезда экспертной группы. «Но почему не было слышно стука молотка?» — недоуменно поинтересовался Терочини. — Пусть вас не было у этой двери, но вы ведь стояли недалеко отсюда. Почему ничего не услышали? Он забивал гвозди вместе с ударами колокола. Одиннадцать ударов. Горько пояснил дронга Он должен был точно попасть в такт. Все рассчитал с точностью до секунды. Ему нужны были восемь или девять ударов, а у него их было в запасе одиннадцать. Луиза... Осторожно дотянулась до руки дронга Ты в таком состоянии? — Это я виноват. Растерянно пробормотал он. — Я должен был находиться здесь рядом. Не слушать вашего комиссара, а быть все время на площади. Кто мог знать, что мы все попадемся на такой идиотский трюк? — Не нужно себя так винить, — попросила она. — Это не поможет. Я его найду. Сцепив зубы, отозвался Дронга, чуть отстраняясь от Луизы. Я его найду и убью. И никто больше меня не остановит.